Вот как он описывается в книге Грибовой «Декоративно-прикладное искусство народа в коме». Мастер умело использовал свойства самого материала. Два срезанных сука изображают круглые как кокофилина глаза. Они окружены кругами древесных волокон, создающих впечатление складок вокруг глаз, и, продолжаясь вверх и вниз, являются как бы морщинами старого лица. Впечатляющий образ идола свидетельствует о незаурядном мастерстве резчика, его несомненном художественном таланте. Стефан же не думал, что разрушаемые им святилища имеют историко-культурную ценность. Он действовал с верою и бескорыстно считает, что совершает благое дело. Как-то раз Стефан сжег и сравнял с землей очередную кумирницу — деревянное строение, в котором помещался идол. Епифания особо отмечает, что никого при этом не было, но Стефан, сотворив победу, не отбежал от места того, а сел и стал ждать, когда появятся язычники, грядущие против него. Язычники явились вооруженные топорами и кольями и набросились на Стефана, но тот смог их успокоить разумными речами и даже произнес проповедь. По языческому обычаю пермяне приносили идолам богатые дары. В кумирницах было сложно много золотых и серебряных украшений, посуды, драгоценных мехов. Все это богатство Стефан, не жалея, придавал огню. Пермяне удивлялись, как они примаши себе всего того в корысть. Лишь однажды Стефан сохранил пелену, которой был украшен один из идолов, и отдал ее своему служке, принявшему христианство, пермянину Матвейке. Стефан поступил так не прибытка ради, а чтобы наглядно продемонстрировать бессилие языческих богов. Матвейка шил себе из пелены штаны и ноговицы, остаток пустил на анучи и все это износил без пакости и вреда для себя. Из всех пермских языческих жрецов особым авторитетом у пермян пользовался волхв по имени Пам. Пермяне называли его своим учителем и считали, что его волхованием управляется пермская земля. Пам, ненавидя веру христианскую, оказывал сильное противодействие Стефану, запрещая пермянам креститься, а уже окрестившихся убеждал снова вернуться к языческой вере. Пам говорил пермянам, «Братья мужи пермские, не оставляйте отеческих богов». Не покидайте старых обычаев, давней веры не забывайте. Слушайте меня, а не Стефана. Он пришел к нам из Москвы, и для вас чужой. Я же вашего рода, одного с вами племени языка, и добра вам желаю. Больше подобает вам слушать меня, вашего старого учителя, а не пришлого чужеверца, который годится мне в сыновья, а то и во внуки». Многим речи старого волхва казались убедительными, Стефан сокрушался. «Сколько я строю, столько он разоряет!» Стефан и Пам неоднократно спорили между собой, отстаивая преимущество своей веры. Но каждый из них оставался непоколебимо уверен в собственной правоте и спор ни к чему не приводил, лишь распаляя обоих спорщиков. Епифаний, премудрый, безусловно, разделяет точку зрения Стефана, тем не менее вполне объективно замечает, друг друга они не слушали, и один другого именовал неразумным. Однажды зимой Стефан и Пам вели диспут о вере на берегу замерзшей реки Вычигды при большом стечении народа. Стефан вопрошал Пама, «Скажи мне, о окаянный суемудрый старец, Почему-то хулишь веру христианскую, благодаря которой темные были просвещены, заблудшие и разысканы, погибшие спасены, и десятки тысяч благ сотворилось. Что может быть лучше, чем служить живому Богу? Небо и земля полны славы Его, Он все привел из небытия в бытие, в Него веровать подобает, и Ему служить, а не Вашим Богам, бездушным идолам, бессловесным баланам. Пам в свою очередь вопрошал Стефана. «Кто привел тебя в нашу землю? Кто дал тебе власть ругаться над нашими богами, разрушать их храмы и жечь огнем? Ты хочешь искоренить нашу веру, а нас одолеть и сделать подобными себе? Но берегись! Отомстят наши боги за наших людей, которых ты ввел в заблуждение». Стефан отвечал, «Ваши боги уже погибли, побиты они обухом». Пощены топором, пощены огнем, ты сам видишь, что немощь на ней бессильна.